Глава 2. Почему я здесь? Задаю вопрос, который гложит меня с момента задержания. Мне никто ничего не говорит. У меня забрали документы и не отвечают на мои вопросы. Ты здесь по глупости, говорит Белецкий. Твои сумочки нашли подозрительный пакетик. Его отправили на экспертизу. До того момента ты пробудешь здесь. Но это не мое. Охотно верю. Я ничего не понимаю. В комнате допроса холодно и страшно. Я ежусь. Белецкий, заметив это, снимает свой пиджак и благородно вешает его мне на спину. Я вдыхаю его запах, тону в теплоте, укутываюсь, соединяя края воротника под подбородком. Сейчас мужчина, несмотря на то, что выпивал в клубе и нес ту чушь про замужество, выглядит вполне собранным и адекватным. В его руках телефон, в котором он что-то просматривает, а затем поднимает голову и впивается в меня взглядом, от которого почему-то страшно. «Результаты экспертизы готовы», — усмехается Белецкий. «Наркотики». Он устало трёт переносицу, выдыхает шумно. Я ловлю себя на мысли, что ничего не чувствую. Должна бояться, потому что наркотики — это ведь плохо. Особенно, когда они найдены в моей сумочке, но я словно атрофирована. Сижу, смотрю перед собой, жду вердикта. До сегодняшнего дня я видела такое в кино. Там героиням соперницы подкидывали в сумочке наркотики и вызывали полицию. Их потом, конечно, спасал благородный главный герой, и все были счастливы. Но я понимаю, что это все сказки. Во-первых, у меня нет никаких соперниц. Да, во-вторых, кому меня спасать? Родители будут в шоке, когда узнают. И наверняка попытаются отстоять меня. Только смогу ли я? «Ничего не скажешь?» — спрашивает Марк. «А что нужно? Я не знаю, откуда этот пакетик. Я бы в глаза не видела. Сумку у меня полицейский забрал, и все. «Может, это они? Полиция?» Думаю так, а потом вспоминаю о других задержанных. Они точно продавали, даже меня обвиняли. Какой правоохранительным смысл что-то кому-то подкидывать? Я наивно хочу верить в честную доб доблестную полицию. «Так не делается», — мотает головой Марк. «Никто не передает свою сумочку другим в руки, даже если это полицейский Василиса. Никогда, никому, ничего». Тирает как мантру, хотя уже вроде как незачем, я натворила глупости. «Что теперь? Меня посадят? Отправят за решетку к убийцам и насильникам?» «От одной только...» Мысли передёргивает, а в глазах собирается влага. Я могу тебе помочь, говорит Белецкий. У меня тот, следователь, знакомый, замнем. Я радуюсь, слишком рано. Прежде чем до мне доходит смысл слова замнем. Это как? Это ведь все по закону? Не будет разбирательства, не будет защиты, впрочем, какая защита? На лучшего адвоката города у меня нет денег. У меня их ни на кого нет. Я не понимаю. У меня не денег, я не смогу вам отплатить. Мне не нужны деньги, мне нужна жена. Я уже предлагал, ты отказалась. Может быть, теперь ты передумаешь? — Это вы? — восклица. Вы приказали подбросить мне этот пакетик? Лицо Белецкого вытягивается в удивлении. Он таращит на меня глаза, никак не может понять. Вру я или серьезно спрашиваю. А я теперь уверена, что это он. Кому еще такое нужно? Почему из сотни других посетителей клуба выбрали именно меня? Я не одна давала полицейским сумочку. Там все были шокированы, и мало кто знал, что так делать нельзя. А пакетик оказался у меня. «Давай без истерик. Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество и отмазываю тебя от судебного разбирательства и срока. Минимум года четыре тебе светит при таком раскладе, а ты выходишь за меня замуж. На год. Потом по-тихому разведемся». «Выйти за вас замуж? Ну, вы же не серьезно». «Похоже, что я шучу. Мужчина, напротив, смотрит серьезно, сосредоточенно. Ждет моего ответа. Мы в комнате допроса. Он вроде как мой адвокат. На самом же деле кажется, что это именно он сделал так, чтобы я здесь оказалась. Мне нужна жена. Тихая, покладистая, красивая. Свадьба послезавтра. У него даже тон меняется. И спокойного и вполне доброжелательного становится холодным, почти стальным. Меня до мурашек пробирает. Если таким он защищает виновных в суде, его должны бояться все присутствующие, включая сторону обвинения. «А если я откажусь?» «Четыре года». Равнодушно пожимает плечами и добавляет. «Это минимум». «А если у меня кто-то есть? Жених, муж?» «Кольца у тебя нет, стало быть, и мужа тоже, а жених не проблема». «То есть вот так, да? Вам захотелось, вы решили, подбросили мне эту гадость и вынуждаете?» «Меня несет. Я часто слишком эмоционально, а когда злюсь, вообще с трудом себя контролирую. Несмотря на страх, нападаю. Мне так кажется». На самом же деле все со стороны выглядит жалко. Он уверенный в себе, знает, как добиться то, чего хочет, а меня могут посадить и надолго. Во-первых, твои обвинения слишком громкие, во-вторых, я не вынуждаю. Я предлагаю тебе возможность выйти отсюда сейчас со мной за руку. Через полчаса ты будешь спокойно спать, а не сидеть в СИЗО. Не хочешь? Не проблема. Он тянется ко мне, я отшатываюсь. Усмехнувшись, Белецкий достает из нагрудного кармана визитку и кладет ее передо мной. Передай жениху, если он есть. Адвокат вам точно понадобится, хотя не факт, что вы у меня потянете. Мне хочется швырнуть эту визитку ему в лицо. Но место злости быстро занимает отчаяние и обида. За что со мной так? Почему именно со мной? Мое состояние лучший адвокат города замечает, потому что хмурится и говорит на удивление мягко. Подумай, Василиса, я тебе эффективный брак предлагаю. Поживешь год со мной, разбежимся. Тебе может показаться, что ты в безвыходной ситуации, но все не так плохо. «Если передумаешь, скажи следователю набрать Марка Белецкого, и я тебя заберу». Я киваю. Он поднимается. Наш разговор заканчивается. «Ваш пиджак», — Останавливаю его. Вернешь, когда согласишься, или оставишь себе на память». Он покидает комнату допроса, куда через минуту входит тот самый паренек, который проверял меня в клубе. «Это же вы, да? Вы мне пакетик в сумку положили». «Чего?» — мурится. Тебе мало одной статьи, хочешь по клевете на сотрудника полиции при исполнении пойти?» Парень грубо поднимает меня с места, толкает к двери, а через минуту возвращает в обезьяник. Только я там уже не одна. Там пьяный мужчина и две девушки, которые тут же окидывают меня оценивающим взглядом. «Прикидывают, проститутка я или нет?» «Они, судя по их виду, да...» «Какая куколка!» — Сокает пьяный задержанный. «Познакомимся...»